Этот кабинет, выходивший на улицу, как две капли воды, походил на конторы третьеразрядных судебных приставов. Деревянные полки для бумаг почернели от времени, папки обтрепались по краям, жалкие красные завязки на них грустно болтались, мыши оставили на делах свои визитные карточки, пол посерел от пыли, потолок закоптел. Зеркало над камином потускнело, чугунная подставка для поленьев была рассчитана только на скромную вязанку дров, Часы современной инкрустации были приобретены франков за 60 где-нибудь на аукционе, а подсвечники, стоявшие по обеим сторонам, были цинковые и облезлые, так что местами сквозь краску просвечивал металл, но зато с потугами на стиль рококо. Ходатый по делам, щедушной и хлипкий, с красным прощеватым лицом, что свидетельствовало об испорченной крови, то и дело почесывал правое плечо, парик, на затылок, не закрывал плешивого красного, как кирпича лба, внушавшего посетителю самые зловещие мысли. Господин Фразье приподнялся с плетеного кресла, где сидел на плоской подушке зеленого софьяна. Он любезно улыбнулся и сказал слащавым голоском, пододвигая гостье стул, — Если не ошибаюсь, мадам Сибо? — Да, сударь. — ответила превратница, утратившая свой обычный опломб. Будущий советчик навел на нее жуть своим голосом, звучавшим совершенно под стать дверному колокольчику и ядовитым взглядом своих ядовито-зеленых глаз. И от кабинета, и от его хозяина шел тот же тлетворный дух. Теперь тетка Сибо поняла, почему мадам Флоримон не согласилась стать мадам Фрази. Пулен говорил мне, о вас, сударыня, сказал ходатай по делам тем фальшивым голосом, который принято называть сладеньким, хотя он скорее отдает кислинкой, как деревенское вино. Тут он сделал попытку задрапировать ветхий и ватный халат, покрытый набивным коленкором, натянув на свои худые колени обе его полы, но под тяжестью ваты нагло вылезавшей из многочисленных дыр полы оттопыривались и не закрывали короткого фланелевого камзола, почерневшего от грязи и чрезвычайно потертых молетоновых панталон. Фрезье с фотоватым видом тоже стянул кисти непокорного халата, дабы обрисовалась его стройная, как тростинка, талии, и, взяв щипцы, пододвинул поближе друг к другу две головешки, которые уже давно лежали врозь, словно враждующие сестры. Потом что вспомнив, встал и крикнул, Мадам Салаш! А дальше что? Меня ни для кого нет дома. Сама знаю, ответила эта бой баба зычным голосом. Это моя кормилица, сказал стряпчий со смущенным видом. Ну, сейчас с нее ни корма, ни лица, не полезла за словом в карман бывшая королева рыбы. Фресье посмеялся над незатейливым каламбуром и закрыл дверь на задвижку, чтобы его домоправительница не помешала своим приходам доверительной беседе с теткой Сибо. «Ну, сударыня, предложите мне ваше дело», сказал он, садясь и все еще тщетно пытаясь запахнуться в халат, «особо обратившаяся ко мне по рекомендации моего единственного друга может рассчитывать на меня вполне может». Тетка Сибо Говорила в течение получаса, и ходатай по делам ни разу не позволил себе прервать ее. Он слушал привратницу с любопытством, словно новобранец ветерана наполеоновских походов. Молчание и подвострастие Файзье, внимание, уделяемое им неудержимому потоку слов, образцы которого уже были даны в диалогах между теткой Сибо и несчастным Понсом, оказывали свое действие на недоверчивую привратницу, и она позабыла о возникших у нее предубеждениях, вызванных отталкивающей обстановкой. Наконец тетка Сибо остановилась, ожидая, что теперь последует совет, но тут чедушный ходатай по делам, пронзительные зеленые глаза которого за это время внимательно изучали будущую клиентку, вдруг закашлялся тяжелым каким-то старческим кашлем, схватился за большую фаянсовую чашку, до половины наполненную отваром из трав, и выпил ее всю. — Без Пулена меня уже давно не было бы в живых, дорогая мадам Сибо, — сказал Фразье в ответ на жалостливый взгляд привратницы, — но он обещал вернуть мне здоровье.